Глава двадцать первая. Арка Единства. Вало. Толпа ахнула, когда над ней пронесся дрифт векторов, летевших в безупречном строю. Стеллан не мог не признать, что это было идеальным завершением идеального дня — Во время встречи Ригасы всё сработало как монские часы, к явному облегчению Элины Со. И сейчас вся канцлерская свита стояла на платформе перед тысячами гостей, которые собрались перед главными воротами выставки в ожидании церемонии открытия. А миллиарды смотрели трансляцию по голосети. Зрелище и впрямь вышло, что надо, хотя Стеллэн всё равно невольно сожалел, что он сейчас не наверху вместе с другими джидаями. Не в дрифте, который разошёлся вниз идеальным каскадом Санбурриса, это был один из самых любимых манёвров Ниб Асик. Ниб возглавлял строй, Буррия гопилотировал собственный вектор. До недавнего времени он летал лишь с наставницей. С ними в небе были джидай итарианец Микель Сутмани и мастер Кунпар из местного храма. Ригаса и Лара захлопала в ладоши, когда векторы сделали последний разворот и унеслись к горизонту. Публика последовала примеру королевы. Стеллан обвёл взглядом толпу, ждавшую, когда откроют арку Единства, и про себя выделил лишь несколько из множества знакомых лиц. Вот Чарф Маота, в прошлом учитель Эйва Раныня, искатель джедай, путешествующий по галактике в поисках одарённых детей, которых орден мог бы взять на обучение. А вот Нуран Бакаракана, джедай фразианской расы, о котором Стеллан раньше был только на слышен. Далее Торбинбак, громоздкий медик Чагрянян, знаменитый не только своим врачебным опытом, но и странным желанием, чтобы все звали его баком крови. Увидев, что Стеллан смотрит на него, Бак изобразил небрежный салют, а оставив членов совета гадать, нужно ли ответить на этот жест. К счастью, принимать решение ему не довелось, потому что Сош огнула на подиум, где на протяжении всего шоу терпеливо сидели Матари и Вару. Мы благодарим джедаев сказала канцлер, блиставшая в длинном платье из наношёлка. Её голос, раздаваясь из динамиков, отражался от зданий, которые окружали площадь у гавани. Улыбаясь, она обвела взглядом толпу. Мастерский приём, рассчитанный на то, чтобы заглянуть в как можно большее число камер. Как здорово, что вас здесь сегодня так много. Граждан из ядра, из внутреннего и среднего колец, и, конечно, жителей пограничья, новых членов нашей галактической семьи. Она развела руки вширь, как будто видела перед собой всю республику. Возможно, так и было. «Ибо что мы и кто мы, если не семья? Нас много, но все мы взаимосвязаны. Братья, сестры, защитники, соклановцы, любимые и друзья». На последнем слове Сопа вернулась к Иларак, сидевшей рядом с послом Тиссом. Королевские гвардейцы стояли тут же неподалеку, выстроившись на платформе сзади. «Сопа» Ригаса наклонила голову в знак понимания. Одни из вас прибыли издалека, другие живут рядом, продолжила Со. Но мы все едины. Мы все республика, и эта выставка для всех нас. Сам этот день для всех нас. Вместе мы испытаем много нового, вместе мы познакомимся с чудесами, свезёнными с разных секторов: живописью, музыкой, театром, инновациями. Они принадлежат нам и позволяют нам стать ближе. Это возможность понять друг друга, осознать ещё раз, какой вклад мы вносим в дело республики, каждый из нас. Это наша эпоха, и она только начинается. Над гладью озера разнёсся рёв двигателей. Толпа вытянула шеи, вглядываясь за спину канцлера, за ворота Стоявшие на платформе Сановники и Стеллан тоже повернули головы и увидели эскадрилью Сайкларианских небесных ястребов, которые мчались вперёд, их огни мигали на фоне заката. И ястребы были не одни. Стеллан увидел, что вместе с ними летят как минимум 3 вектора. Не часть пилотажной группы, а машины сопровождения, которые прибыли с судов верфи. Следовало надеяться, что одну из них пилотирует выздоровевший Белзет Тифар. На сей раз однако на векторы никто не обратил внимания. Все заворожённо глядели на невероятный инноватор, который уже был на подлёте. Голограммы, что Стеллан видел на карусанте, тоже впечатляли, но сам корабль просто поражал воображение. Длинный, с коническим носом он напоминал новенький наконечник стрелы. Корпус был белый, словно клык акула-вепря. Приподнятую часть ближе к корме усеивали многочисленные датчики. Благодаря знакомству с чертежами Стеллен знал, что там располагался командный центр. В лучах солнца его широкое обзорное окно отбрасывало белые блики. Это был самый большой корабль из всех виденных Стелленом. Он далеко превосходил размерами и Зарю Карусанта, и флагман Жедаев. Невозмутимость Но самое главное, это судно типа «Элита» не было ни линкором, ни разрушителем. Оно было пионером. После показа на выставке кораблю предстояло отправиться в экспедицию для исследования и картографирования прежде неизведанных областей космоса, причем он был лишь первым из целого флота научных судов. В то время как звездные светы, планируемые канцлером сеть маяков, должны были поддерживать и защищать, инноваторы и его собратья имели цель раздвигать горизонты республиканские истребители пронеслись над головами. Но за ними преследовали векторы. Когда они пролетали, Стеллон потянулся силой и уловил тень присутствия Индиры Стокс, а также легендарного портера Энгла. С ними был кто-то ещё. Стеллон удосели незнакомый джедай помоложе, который мог быть только Беллом Зеттифаром. Итак, юноша уже выбрался из бактокамеры и снова сидел в кабине истребителя, где следовало полагать компанию ему составляла зольная борзая, о которой Стеллен так много слышал. Стеллен просиял. Это был хороший день, не только для республики, но и для джидаев. Конечно, теперь, несмотря на все страхи, которые породил налёт на Соиклор, ни у кого не останется сомнений, что республика под надёжной защитой. Нигилы пытались захватить инноватор, и, пожалуйста, вот он, заходит на посадку, а идеально отлаженные репульсоры точно опускают его на плавучий док, специально возведенный для размещения корабля на время выставки. Джедаи в который раз доказали, что сила с ними. Вместе с республикой они способны совершить все, что угодно, несмотря ни на какие препоны. Свет на их стороне. Ныне и навсегда. Когда инноватор опустился на платформу, послышались радостные крики. Толпа вопила и рукоплескала, заглушая двигатели небесных ястребов и векторов, которые сделали разворот и снова помчались к ним. Но ещё громче зазвучал голос Со, который гремел из динамиков и транслировался на каждую планету в республике и за её пределами. "Ничто не доставляет мне большего удовольствия", экзальтированно проговорила она, широко разведя руки. Чем объявить республиканскую выставку Новала открытой? Это наша республика, друзья мои, наша семья, дух прогресса, дух демократии, дух единства. Всё было выверено до секунды. Как только канцлер закончила речь, группа истребителей пронеслась над толпой, и каждый пилот повернул рычажок в своей кабине. Из скрытых канистр потянулись струи цветного дыма, окрасив неба в белые и золотистые, а из расставленных на площади динамиков грянул специально написанный гимн. Музыка нарастала, и платформа с канцлером начала плавно подниматься в небо, наконец открывая доступ к вратам, на которых теперь красовались голографические буквы. Последние слова канцлера, ставшие девизом всей выставки, были начертаны огромным шрифтом, чтобы видели все: дух «Единство». Стеллан вновь посмотрел на подиум, на Лину Со, которая со слезами на глазах глядела, как народ, ее народ, потоком устремляется в парк. Несмотря ни на что, несмотря на темные дни, наступившие после великого бедствия, несмотря на заявление, что из идеи республиканской выставки ничего не получится, она доказала, что все ошибались. В этот миг Стеллан уверовал, что канцлер может все. Пройдут столетия, и жители галактики будут вспоминать этот день как поворотный момент, задавший ход истории республики, и сам Стеллен был счастлив, что Дждаи оказались там, где им и положено быть, в самой гуще всех этих событий.